Проход, по которому они шли, в очередной раз разделился на надвое, и Кийск, не задумавшись ни на секунду, даже не замедлив шагу, уверенно свернул налево. Про себя Леру подумал. Что произойдет, если он в этом месте повернет направо? Удастся ли им с Кийском когда-либо встретиться вновь? Или же после этого их жизненные пути потекут в различных плоскостях, которые никогда не пересекаются между собою? Задумавшись над этим вопросом, Леру замедлил шаг и чуть было и в самом деле не повернул направо. Тряхнув головой, он пришел в себя и быстро побежал следом за Кийском по левому проходу. Кийск обогнал своего спутника на несколько метров. Когда Леру нагнал его, Кийск стоял на месте. У ног его темнел, кажущийся бездонным, провал с ровными краями, точно вписывающимися в проход. «Вот мы и пришли», — взглянув искоса на Леру, — сказал Кийск. Леру быстро облизнул внезапно пересохшие губы. — Вы полагаете, что спустившись в колодец, мы попадем в локус? — спросил он. — Во всяком случае окажемся в непосредственной близости от него. Осторожно оперевшись на здоровую руку, киск сел на краю темного, кажущегося бездонным провала и свесил ноги вниз. Квадратный периметр колодца превратился в один большой источник яркого белого света. Киск удовлетворенно хмыкнул. Опыт подсказывал ему, что светящийся колодец должен был непременно вывести к локусу. Нащупав ногой ступени, киск перевернулся на живот и, морщась от боли в раненой руке, начал медленно спускаться вниз. Колодец был неглубоким, метров пять или около того. вступив на пол прохода, киск сделал пару шагов в сторону, освобождая место для спускавшегося следом за ним Леру. Проход, в котором они оказались, тянулся только в одном направлении, с противоположной стороны его перекрывала глухая стена. Пройдя по коридору метров сто, Кийск обратил внимание на то, что стены впереди едва заметно изогнулись, так что проход сделался заметно уже. Сужающаяся часть прохода оказалась входом в зале треугольной формы, стены, пол и потолок которого превратились в огромные осветительные панели — Едва только в него вошли люди. Длина каждой из стен, составляющих равнобедренный треугольник, была около 10 метров. Светящийся потолок был поднят на пятиметровую высоту. В центре зала на небольшом возвышении стоял массивный куб с глубокой прямоугольной выемкой с противоположной входу стороны. Что делало его похожим на трон владыки какого-то полудикого племени, вырубленной из огромного монолита удивительного, не похожего ни на что материал. Куб был настолько черен, что, казалось, поглощал без остатка все падавшие на его поверхность лучи света. С первого взгляда его даже можно было принять за зияющую в центре зала большую квадратную дыру, по другую сторону которой простиралась черная бездна. Войдя в зал следом за кийском, Леру удивленно посмотрел по сторонам. Хотя внешний вид зала вполне соответствовал тому, который могли бы придать ему зодче из числа людей нечто почти неуловимое, то ли проскальзывающее в его пропорциях, то ли попросту витающее в воздухе настойчиво твердило о том, что его создатели принадлежали к иной расе. Это странное ощущение возникало где-то глубоко, на подсознательном уровне, но отделаться от него было невозможно. «Это и есть локус?» — отчего-то шепотом спросил Леру. «Он самый», — коротко кивнул кейск. Подойдя к кубу в центре зала, Кийск подцепил указательным пальцем лежавший на нем браслет коннектора. Контрольный индикатор в левом верхнем углу дисплея не горел кейск попытался оживить коннектор, нажав пару раз на пусковую кнопку, но прибор никак не отреагировал на это. «Виртуальный двойник Дугина обрубил все связи с внешним миром», — сказал кейск передавая бездействующий коннектор Леру. «И как же мы его теперь отыщем?» «Если лабиринт вывел нас к локусу, то он выведет меня и на возмутителя порядка в локусе». Кийск ступил на возвышение, окружающее черный куб, готовясь сесть в выемку на его краю. — Подождите! — едва ли не с испугом воскликнул Леру. — Вы ведь не дали мне никаких инструкций! — А какие тут могут быть инструкции? — непонимающий посмотрел на него Кийск. — Просто наблюдайте за тем, что будет происходить, и постарайтесь держать себя в руках. Даже если вам покажется, что я вот-вот расстанусь с жизнью, не вздумайте стаскивать мое тело с куба. В этом случае сознание мое навсегда застрянет во внутренней сети локуса». «Ясно», — быстро кивнул Леру. кейс на секунду задумался, пытаясь вспомнить, не упустил ли он какой-нибудь важный момент. «Да как будто все», — сказал он, взглянув на Леру. «На губах его в этот момент...» появилась немного растерянная, простодушная и добрая улыбка. Подойдя к рубежу, после которого отступать назад было бы просто глупо, Киськ неожиданно почувствовал себя невероятно свободно и легко. Все сомнения отошли куда-то на задний план, уступив место дерзкой уверенности в том, что все получится так, как надо. Должно быть, Леру почувствовал или как-то иначе угадал изменение душевного состояния Киська, Вместо того, чтобы сказать что-нибудь на прощание, он провел по воздуху двумя сложенными вместе пальцами, рисуя невидимый вопросительный знак. Кийск не знал ответа на вопрос, который хотел, но не решался задать ему Леру. Он только пожал здоровым плечом и, осторожно придержав раненую руку, опустился в выемку на кубе, черном, словно космическая бездна без звезд. Внутренне Кейск был готов к тому, что должно было произойти, и все равно, как и в тот раз, когда он впервые занял неизвестно для кого предназначавшееся место в центре локуса, он испытал странное чувство, похожее на легкий зуд по всему телу из-за того, что не почувствовал прикосновений к поверхностям куба. Кейск протянул правую руку и провел кончиками пальцев по узкой ложбинке, похожей на подлокотник. И вновь никаких ощущений. Ни тактильных, ни температурных. Словно между кожей и странным материалом, из которого был сделан куб, оставался микроскопический зазор, обусловленный наличием силового поля, словно чехол, покрывающего всю поверхность куба. Кийск не успел понять, нравится ли ему это довольно-таки странное ощущение. Он вдруг почувствовал страшную усталость, как будто не спал три дня. Мышцы его налились свинцовой тяжестью. Он перестал чувствовать боль в развороченном пуле плече. Сознание подернулось тонкой пеленой серого тумана, наплывающего откуда-то со стороны. Мысли начали расплываться, путаться и теряться. Кийск понимал, что бороться с этим не только бессмысленно, но к тому же еще и глупо. То, что он сейчас чувствовал, было необходимой составляющей этапа перехода сознания из тела в мир внутренней сети локуса. И все же последним усилием воли он попытался сфокусировать меркнущий взгляд на лице Нестера Леру. Философ стоял всего в двух шагах от куба, но вместо его лица кейск увидел только пепельно-серое пятно. Леру показалось, что кейск пытается подать ему какой-то знак. Сделав шаг вперед, он склонился над откинувшимся вглубь выемки кейском «Ива», — негромко произнес Леру, — «веки Кийская упали на глаза». Возможно, виной всему был яркий бестеневой свет, равномерно льющийся со всех сторон и словно обволакивающий неподвижное тело кийска или контраст, создаваемый черной поверхностью куба. Только Леру показалось, что лицо сидевшего перед ним человека сделалось мертвенно-бледным. Черты лица его заострились, кожа плотно обтянула выступающие скулы. Ива вновь тихо позвал его Леру. Лицо Кийска было абсолютно неподвижным, похожим на маску из мягкого белого пластика. Даже если сознание его все еще находилось в теле, то ни на какие внешние раздражители оно уже не реагировало.